60. Если бы какой-нибудь человек решил в вечернее время, когда уже зазглись фонари, обойти квартал, в котором находилось офисное здание Габров и Ко, он бы очень удивился, увидев, что чуть ли не на каждой улице, на противоположной стороне ближайших домов относительно обозначенной фирмы, на равном удалении как от здания, так и друг от друга стоят небольшие фургоны. пусть и принадлежащие разным предприятиям, начиная от цветочного магазина «Крапивник», сантехнической мастерской «Токарев и Тяпкин» и заканчивая нотариальной конторой «Некрополь». А если бы этот человек, вдруг прослушивая радиоэфир в попытке отыскать нравящийся ему музыкальный канал, вдруг из-за сбоя в электронике наткнулся на переговоры и соотнес бы их с фургонами, то он наверняка бы сделал ноги и заперся дома, заперев двери на все замки. Первый всем на месте! «Второй первому на месте!» «Третий первому на месте!» Далее еще семь групп подтвердили, что все они стоят на своих местах и ожидают приказа. В каждом грузовике помимо водителя томились пять человек с полным вооружением и без знаков различия. «Отлично! Готовность один!» – произнес первый. В это время года темнело быстро. Так что когда до назначенного часа «Х» оставалось несколько минут, марш «Хелгенбергер» снова начал перекличку – но теперь уже других служб. «Первый, Смотрителю-1, как дела?» «Смотритель-1 первому, все нормально, ничего подозрительного в зоне ответственности не замечено. Движение есть?» «Так точно, разъезжаются последние сотрудники офиса», сухо ответил Смотритель-1. «Что-нибудь еще?» «Никак нет». Закончив разговор со Смотрителем-1, Хилгенберген задал те же вопросы еще трем Смотрителям, по совместительству исполнявшим обязанности снайперов. Но и их доклады ничем не отличались друг от друга. Все проходило тихо. Сотрудники разъезжались, а в главном офисе директора горел свет. Объект находился на своем рабочем месте и, наверное, доделывал последние дела. Хорошо. Марш посмотрел на часы. Бежали последние секунды обратного отсчета. Все сотрудники разъехались. В здании остались только весьма немногочисленная смена охраны в 10 человек до да сам объект. Часы, показав на циферблате 0000, тихонько пропели бравурный гимн Северного Союза. «Сэр, прошу подтверждения приказа!» Взявшись за другую рацию, произнес Хилгенбергер. «Приказ подтверждается, выдвигайся!» Ответила рация. «Вас понял!» Марш снова сменил рации. смотритель 1 первому свет в главном кабинете погас!» «Понял, смотритель-1, продолжайте наблюдение!» Распорядился марш и, набрав в легкие побольше в воздуху, скомандовал «Первый всем! Вперед!» Дверцы всех десяти фургонов распахнулись, и из машин выскочили в общей сложности пятьдесят человек, одетых во все черные, с тяжелыми автоматами «Снайп», с легкими гранатами и дополнительными магазинами и прочим вооружением в жилетах-разгрузках. Десятью вереницами они побежали к зданию с вывеской «Габров и Ко». Прохожие шарахались в стороны и спешили убраться как можно дальше от неприятностей. Лишь дети с интересом наблюдали за действием людей в черном, полагая, что это полицейский спецназ пошел кого-то брать за жабры, как это часто показывают по телевизору.